Глава 6. Хижина. На болоте мы не встретили никаких особых препятствий, и это меня насторожило. Затишье перед бурей, вот как это называется. Пройдя на своих двоих весь день, мы решили остановиться на ночлег в одинокой хижине. Почему-то она не казалась мне чем-то странным. Мало ли кто здесь жил до катастрофы. Зверь вызвался принести еды из расположенного неподалеку схрона и ушел, оставив нас со шпалой наедине. Слушай, нерешительно начал я, а у тебя есть какие-нибудь фобии? Шпало покраснел, но ответил: Клаустрофобия, а что? Да так, просто интересно. Зере не было уже довольно большой промежуток времени, и у меня в голову начали закрадываться самые худшие опасения. Слушай, ты посиди тут. А я пойду посмотрю, где он там пропал. С этими словами я вышел из хижины и направился в сторону схрона. Зерь оказался там. Почему так долго? Да я в своё время электронный замок поставил для надёжности и код забыл, представляешь? Ну ты чудак. Наш разговор прервал душераздирающий рёв шпалы. Мы, не сговариваясь, встали со своих мест и кинулись в хижине. Оттуда доносились мольбы шпалы. Помогите, Кто-нибудь помогите! Я попытался открыть дверь, заперта. Не может быть, я же оставлял ее открытой. Шпал, открой дверь! закричал я, отчаянно дергая ручку. Открой, кому говорят? Стены, они давят. Нет, пожалуйста, не надо. Выход должен быть выход. Голос Шпалы становился все тише, пока не умолк совсем. Зверь с разбегу вышел в дверь, и мы вырвались с хижину. спал обежизненно, распластался на полу. Стерь пулей подскочил к нему и начал мерить пульс. Спустя минуту поднялся на ноги. Ну что? Мёртв. Сердечный приступ.